глава двадцать восьмая. Петровское зимовье всю ночь лило лес стонал под сильными порывами ветра повеяло осенью утром небо опять затянуло тучами стихать стало после полудня баркас пошел по заливу время от времени чертя килем по отмелям слева виднелись сопки материка Справа песчаный остров Ут. На нем геляцкая деревня, лодки, собаки. Гелики ловят рыбу неводом. Воин Андреевич, кутаясь в плащ, невольно думал о том, что место тут суровое и нелегко приходится Невельским. Он с нетерпением ждал встреч со старым товарищем. Вспомнилось, как на «Авроре» в 46 шестом году были в Плимуте. Тогда еще Геннадий Иванович говорил, что у России нет настоящего выхода в океан. Погода сумрачная, ветер опять крепчает. Хорошо, что волны невелики. Залив мелководен. Римский Корсаков вспомнил цветущие берега Сахалина, какие там бухты, прекрасные леса, яркое южное море, тепло. Да в невеселом месте приходится сидеть Геннадию Ивановичу, Из-за петербургских бюрократов. Но где же наш пост? Кругом пески. В эту пору темнеет рано. Огней не видно. Только за кормой мерцает огонек В гелядской деревеньке На самой оконечности острова ут На траверзе пролив, Отделяющий остров от петровской кошки. А огней зимовья нет как нет. Впереди темень, гла Сильное, видимо, отливное течение вдруг подхватило баркас и понесло его прочь из залива. Налегли на весла. Вернулись к геляцкой деревне и взяли проводника-мальчишку. Он бойко говорил по-русски, сидя на корме рядом с римским Корсаковым, и показывая, как править, быстро пересекли течение и пошли под берегом косы. За черным бугром открылись огни. Подошли к берегу. Какой-то человек шел по отмели. Мальчик окликнул его. Оказался геляк. — Невельской есть? — спросил его римский Корсаков. — Нету. Где же он? Сахалин пошел. — Вот новость, — подумал Корсаков. Баркас пристал там, где горел огонь на мачке. На песке виднелись вытащенные шлюпки и перевернутые геляцкие лодки. Часовой заметил Баркас давно, и на берегу собралась толпа. Тут и матросы, и женщины, дети, деляки, у некоторых фонари в руках. Подошел флотский офицер. Доктор Орлов. Римский Корсаков представился, сказал, что он от адмирала Путятина, начальника японской экспедиции, прибыл из Нагасаки с письмом к Невельскому. Невельского нет, он отправился на Сахалин ставить посты, ответил Орлов. «На Сахалин?» – поразился римский Корсаков. Немного волнуясь, доктор добавил, что капитан-лейтенант Бачманов, назначенный суда начальником команд, отбыл в Николаевский пост и что вообще никого из офицеров на посту нет, все в командировках. А он, доктор, временно совмещает обязанности командира Зимовья. Казалось, Орлов, в свою очередь, поражен, что офицер явился сюда из Нагасаки. Доктор тут же послал Боцмана сообщить супруге Невельсковой, что прибыл офицер из эскадры Путятина с письмом на имя Геннадия Ивановича. Римский Корсаков попросил распорядиться, чтобы грибцы были помещены и напоены чаем. Тем временем матросы экспедиции обступили грибцов и приглашали их к себе в казарму. «Самоварчик сейчас будет! кус? «Макей! Алёна!» «Постарайтесь-ка для гостей!» «Да что о чайку! Блинов!» — сказала Алена. Радостные и веселые лица обступили прибывших. Были тут и смуглые, и русые, и рослые. «Идите, брат, сказал капитан. «Располагайтесь!» Баркас подхватили десятки рук и живо вкатили на косу. Матросы затянули его брезентом и, забрав часть вещей, пошагали куда-то во тьму. «Свои приехали!» — кричали мальчишки. Орлов повел гости к себе в офицерский флигель. Разговаривая, вошли в маленькую избу, разделенную надвое побеленной дощатой перегородкой. Орлов зажег свечу. У него обрюзгшее лицо с усами и бакенбардами, сизый нос. Он рассказал, что Невельской, уезжая, оставил пакет на имя командира русского военного судна. Не успел Орлов приказать денщику об ужине, как явился матрос и доложил, что Екатерина Ивановна просит к себе господ офицеров. Воин Андреевич с нетерпением ожидал встречи с Невельской и надеялся, что хоть от нее добьется толку. Орлов разговаривал очень официально, натянуто, нерешительно. Жаль, что нет Невельского, что так все получилось. Ну да что же, по крайней мере, и познакомлюсь и поговорю с его супругой. о которой так много слышал, и посмотрю завтра пост. — И вы письмо передадите Екатерине Ивановне, — сказал доктор. — Я только хочу повидать сначала моих гребцов, сказал римский Корсаков, выходя из флигеля. — Да, это по пути. Во тьме горят сигнальные огни. Казарма оказалась рядом. У входа часовой. Едва офицеры вошли, как раздался крик дневального. Все встали и вытянулись. «Вольно — Вольно! — скомандовал доктор. — Пожалуйста, присаживайтесь, ваше благородие! — предложил один из матросов, рослый и широкоплечий, подавая римскому Корсакову и Орлову табуретки и вытирая их. — Спасибо, братец Конев! Грибцы воина Андреича мылись, причёсывались, усаживались за длинный, чисто вымытый стол. В плите огонь. Несмотря на поздний час, что-то варилось и жарилось. На столе появился хлеб на деревянных блюдах, чашки, холодное мясо, лук. Шумит самовар. Прибывших приглашают садиться, угощают наперебой. Около них хлопочут женщины, тут же дети. Видно, что все рады. А мои гребцы, кажется, больше всех. Вот уж подлинная Русь. Русским духом пахнет. — Для семейных у нас теперь отдельная казарма построена, — пояснил Орлов. — Это только по случаю встречи гостей все суда собрались. — Разве хорошо в Японии? — спросила Алена матросов-сашхуны. сошуны. Ладно, что к нам добрались, — говорил Конев. — Матросы и сами думали, что тут лучше, чем в Японии. Да как скажешь об этом? «Вот тут сразу видно, жизнь настоящая», — сказал своему капитану один из грибцов. «Люди как люди, бабы как бабы». «Тут бы вам и служить», — ответила матроска. «Нет, нам опять в Японию эту». «Тут еда какая хорошая», — потихоньку говорил гребец другому. На балках потолка сушилось несколько звериных шкурок. «Что, ребята, охотитесь?» — спросил римский Корсаков. — Как же, — отвечал бойкий немолодой матрос со сморщенным желтым лицом, — уж сентябрь шерсть добрая позволяет. Скоро снег пойдет. — Чем же ловите зверей? — Головой, ваше благородие. — Как же это головой? Матрос, это был Аносов, показал ловушку, которую он устроил. — На какого зверя? — Какой попадет, ваше благородие? — уклончиво отвечал матрос. — Нарысь, на выдру. — Картошка, ваше благородие! — с восторгом сказал один из матросов, прибывших с римским Корсаковым. — Редька! — У нас все охотники и рыбаки. Если бы мы сами не добывали рыбу и мясо, что бы говорил доктор, выходя из казармы. Ведь большинство нашей команды — казаки и солдаты, коренные сибиряки. но с прибытием в экспедицию зачисляются в матросы и получают морское обмундирование. У нас и капканы, и всякие приспособления для охоты, и ружьями бьют морских зверей не хуже, чем гелики. Есть не вода, рыбу ловим. Охотские казаки огородничать не очень любят, но Невельской заставляют, и нынче много собрали. У Невельских такая же изба, как офицерский флигель. но побольше. «Милости просим, господа, заходите», встречая гостей, сказала высокая молодая женщина. Орлов представил римского Корсакова, называя даму Елизавета иосиповной Доктор и тут толком ни о чем не предупредил. Воин Андреевич догадался, что это, видимо, жена вновь прибывшего в экспедицию капитан лейтенанта Бачманова. Широколицая девушка, улыбаясь, стояла в дверях кухни, держала в руках свечку. Бачманова, молодая, со свежим цветом лица, белокурая. У нее сильная рука, энергичный профиль, одета скромно, очень строго в суконной юбке. Оставив фуражки в маленьком коридоре, римский Корсаков и Орлов вошли, следом за Бачмановой в большую комнату, где горели свечи. Обстановка чистая и скромная, те же бревенчатые стены, что и в казарме. Голоснежная скатерть на столе. В углу письменный стол и над ним огромная карта приамурья Бачманова извинилась, что хозяйка занята с ребенком, и предложила садиться, когда дверь отворилась и быстрой походкой вошла Невельская. На ней светло-серое платье, отделанное гипюровыми прошивками. Платье модное, нарядное, но скромное. Римский Корсаков мало понимал в дамских туалетах, но тут ему как-то сразу вспомнился Париж. Видно, сшито там. Даже при тусклом свете свечей заметно изящество линий и тщательность отделки. Голубые глаза Екатерины Ивановны смотрят живо с настороженным интересом и чуть с гордостью. Лицо свежее, видимо, вспыхнувшее. Но оттенок гордости и настороженности исчез при виде воина Андреевича, словно она готова была к худшему, и успокоилась. Кажется, с первого взгляда посланец адмирала произвел на нее хорошее впечатление. Воин Андреевич почувствовал себя необычайно легким, сильным и молодым. Хотя он и в самом деле молод, но командование судном Постоянные придирки адмирала и его ошибки давили, иногда воин Андреевич чувствовал себя, словно немало пожил. Это чистое оживленное лицо, просто убранные прекрасные белокурые волосы, благородная осанка, искренний интерес, светившийся в глазах, все поразило его. Такая женщина, царственно прекрасная, Среди бревен, лодок, гельков, матросов, рядом со странным доктором. У нее был сильный и воодушевленный взор. Орлов представил гость. «Неужели вы прибыли из Нагасаки на Баркасе?» спросила Екатерина Ивановна. «Нет, Екатерина Ивановна, я прибыл на паровой шхуне «Восток», которой имею честь быть командиром. Не улавливая смысла ее вопроса, — ответил воин Андреич и поклонился с оттенком шутливости. Интерес в ее взоре вспыхнул с новой силой. Ей пришлось чуть прищуриться, чтобы не выдать себя. — Где же ваша шхуна? — Моя шхуна стоит в устье реки Амур. — Вы вошли южным фарватером? — Да. — Моему мужу упрямо не доверяли, что фарватер существует, — холодно сказала она. в то время как хотелось пожать руку этому молодцу, обнять его, поцеловать. Такую горячую благодарность она почувствовала. Как обрадуется Геннадий! Гора с плеч долой! — Ваше плавание — разведка? — Да. — И вы произвели опись? — Да, Екатерина Ивановна. Я привез копии карт для Геннадия Ивановича. — Теперь за вами следом к нам войдет эскадра? Римский Корсаков почувствовал, что краснеет, чего давно с ним не бывало. Нет, адмирал еще задержится в Японии. Он требует заключения трактата о мореплавании и торговле. С воодушевлением заговорил воин Андреич, искренне гордясь в этот миг, что он прибыл со скадры, открывающие Японию, и как бы глядя на себя глазами своих собеседниц. Я привез Геннадию Ивановичу письмо от адмирала. Вот оно. В пакете также бумага для пересылки генерал-губернатору. Римский Корсаков подал и поклонился. — Садитесь, господа, — сказала Невельская. Она взяла пакет и передала Орлову. — Вскройте его, доктор, и прочтите вслух. Обычно добрая и сердечная, она, почувствовав неладное, невольно принимала повелительный тон. У доктора своего соображения не хватило. скрыть и прочесть. Или, видно, чувствует опасность, подумал воин Андреевич. Странен этот доктор. «Прошу вас, читайте», сказал Невельская, нервно сжимая руки. Адмирал излагал кратко цели своей экспедиции и, обращаясь к Невельскому, просил ни в коем случае не распространять далее влияние экспедиции. Он просил сообщить все последние события происшедшие в Европе. Екатерине Иванне не вспомнилась, как, впервые узнав из письма Муравьева, что в Тихий океан идет Паллада, муж прослезился и назвал это известие светлым праздником. Как он радовался! Но потом, столько сомнений, он догадывался, что Путятин идет в Японию. И вот его худшие предположения оправдались. «Искадра не к нам!» Это лишь японская экспедиция. Откроем Японию, захотим облагодетельствовать ее, а потом еще какие-нибудь страны дальше Японии, — говорил он. А что же Сибирь? Кто подумает о ней? Длинная голодная весна прошла после этого без всяких известий. Но есть высочайшее повеление занять Сахалин под флагом русско-американской компании. — сказала Невельская. Она приняла письмо из рук доктора и говорила, держа его. — Мы ничего не знаем об этом. — И Николай Матвеевич не знал? — Нет, Екатерина Ивановна. Да, правительство наконец уступило настоянию и необходимости. Адмирал не знал о высочайшем повелении. На основании этого повеления действует мой муж. Римскому Корскову хотелось объяснить, что он сам восхищен и готов согласиться с Невельским и даже гордится, что Геннадий Иванович так настойчиво добивается цели. Он готов был открыть свои взгляды, но чувствовал, что как-то нехорошо, впервые встретив людей, бронить своего командующего. — Как жаль, что нет Геннадия. С ним можно было бы говорить откровенно. Закричал ребенок. Екатерина Ивановна извинилась и вышла в спальню. Доктор тупо и смущенно смотрел на оставленное на скатерти письмо. Елизавета Осиповна, желая несколько сгладить острые углы, сказала римскому Корцакову, что невозможно отступить, имея высочайшее повеление, а потом весьма спокойно спросила, как понравилась ему Япония. Вошла Дуняша, внесла посуду на поднос. Елизавета Осиповна расставила чашки, тем временем девушка принесла самовар. Вышла Екатерина Ивановна. «Адмирал просит Невельского не занимать Сахалина?» — спросила она. «Да», — ответил Римский Корсаков твердо, но с оттенком иронии, как бы оставляя за собой право высказать собственное мнение об этом. Впрочем, полагал он, — Взгляд адмирала все же следует объяснить, тогда кое-что станет понятнее. Мне тоже нельзя привести письмо и глумиться над ним. Геннадий Иванович отправился на Сахалин на трех кораблях, сказала Невельская, на транспортах Байкал и Иртыш и на компанейском корабле Николай. Он повез десанты занимать гавани на Южном Сахалине в заливе Анива с тем, чтобы оставить там посты на зиму. Всю зиму на Сахалине будет работать экспедиция и производить исследования. Богатство этого острова неисчислимо, и климат его мягок. Наша цель, к которой мы всегда стремились – поиски на его берегах удобных, незамерзающих гаваней и установление дружбы с туземцами, в чем мы преуспели за два года. Но Геннадий Иванович находит, что восточный берег Сахалина не столь удобен, как западный. с его незамерзающими гаванями, а особенно южная оконечность острова с заливом Анива. Он давно стремится туда. Он считает, что бесполезно занимать какие-либо другие пункты на острове, как того требует высочайший указ, если нами не будет занят главный пункт. Поэтому еще до получения высочайшего повеления он, не будучи уверен, что разрешение будет дано, Но, сознавая, сколь важно нам утвердиться на Сахалине, ранним утром нынешнего года твердо решил занять залив Анива на свой страх и риск. В июне, когда муж на Байкале уходил на осмотр гавани Сахалина, он поклялся, что отступления быть не может. Он вторично обошел остров, вошел через пролив Лаперуза из Охотского моря в залив Анива, Встретился там с жителями и выбрал место для нашего поста. Он готов был представить правительству объяснение, что действует по той причине, что идут американцы, и надо взять фронт. Планы его идут гораздо дальше этого объяснения, но оно наиболее понятно правительству. Римский Корсаков был удивлен, слышав все это из уст юной женщины. По возвращении он получил высочайший указ. Сразу же прибыли суда, привезли людей и оружие. Прибыл адъютант генерал-губернатора майор Буссе для наблюдения за тем, как муж исполнит все приказания. Геннадий Иванович теперь отправился, чтобы твердо стать на Сахалине и навсегда обосновать там наши посты. Он ждал вас и надеялся на вашу помощь. Он оставил для вас письмо. Она подошла к столу и достала из ящика пакет с надписью «Командиру русского военного судна». И вот другое письмо для адмирала. Невельской писал, что оставляет незапечатанное письмо для Путятина с просьбой оставить шкуну на осень для промеров, что на случай войны надо изучить лиман, в экспедиции нет средств произвести все это. Присланный пароходик оказался негоден, машина испорчена. Римский-Корсаков стал объяснять Екатерине Ивановне и Орлову, что сделал все возможное. Но адмирал отпустил его лишь на семь недель, так как грозят события, ожидается война, и надо идти в Шанхай за последними известиями, чтобы эскадре не быть захваченной врасплох. Воин Андреевич тут же передал копии карт южных фарватеров. Екатерина Ивановна улыбнулась, лицо ее просияло. «А теперь давайте пить чай, господа», — сказала она и стала наливать чашки. Казалось, она вполне удовлетворена тем, что описан фарватер, и успокоилась. Римский Корсаков спросил произвестия об ожидаемой войне. Поговорили о турках, о святых местах, об англичанах. Новости примерно были одни и те же здесь и на эскадре. «А как наш Николай Матвеевич?» – спросила Невельская. «Где он?» «Он у меня на судне. Вчера послан в Николаевский пост». «Как жаль! И он не побывает у нас. Мы с мужем очень любим его». Римский Корсаков был уверен, что Геннадий, конечно, не послушает адмирала, и это уже не его римского Корсакова дело, если на то пошло. Откровенничать при докторе не хотелось, Но сам воин Андреевич всей душой был с Геннадием Ивановичем, хотя в то же время опасался, что Невельской по своей запальчивости и задиристости может хватить лишнего. «Какие женщины оригинальные!» — думал Римский-Корсаков про Невельскую и Бочманову. — Как они подходят друг к другу! Такие были бы в Петербурге редкостью, украшением любого общества! И как их занесло сюда? Разговор с войны перешел на Японию, а потом на кругосветное путешествие по Лады. Римский Корсаков почувствовал общее внимание и особенно интерес Екатерины Ивановны. Увлекся, заговорил об Африке, Индии, Сингапуре и опять о Японии, рассказывая смелее и подробнее об этой стране с восторгом, сам не заметил, как расхвастался, и стал преувеличивать, сказал, что есть мысль даже занять порт в Японии под стоянку русского флота, чтобы иметь теплую, незамерзающую гавань, открытую круглый год. Екатерина Ивановна слушала его с тем же восторгом, как в девичестве Геннадия, когда он рассказывал о своем кругосветном. Вообще, кажется, с тех пор она питала слабость ко всем рассказам о кругосветных путешествиях. Но вдруг ей пришло на ум, что этот рассказ совсем не вяжется с реальным взглядом на будущее. Мысль, что видно на эскадре, не понимают суть дела, поразила ее как громом. Опять закричал ребенок. Она, хмурясь, быстро вышла. Слышно было, как она пытается убаюкать ребенка. За это время Бачманова сказала, что дочь у Невельских болеет. Это началось зимой, когда экспедиция голодала. Неужели Невельские до сих пор разделяют все лишения со всей командой? Подумал римский Корсаков. Тут только он обратил внимание, что угощение на столе более чем скромное. Чай, белый хлеб и сахар. Екатерина Ивановна вышла с ребенком на руках, покачивая его. «Вот наша Катя, познакомьтесь», — сказала она. римский корсаков встал вытянулся щелкнул каблуками как будто перед ним была взрослая девица он наклонился и узнал знакомые черты девочка была светла как мать но что то в ней и отцовское такой же острый взгляд у ее мамы нет молочка но теперь нам привезли коров и мы кушаем сказала екатерина ивановна поправляя соску покачивая ребенка Она взяла свечу и поднесла ее к огромной карте, висевшей на стене. — То, что вы рассказали, глубоко тронуло меня, — сказала она, — но посмотрите на эту карту. Каждый пункт ее нанесен на основании исследований, произведенных офицерами экспедиции и нашими добрыми людьми. Вы говорите, что адмирал желает открыть Японию, торговать с ней, занять порт, чтобы получить удобную стоянку. — Да, теперь, обладая устьем Амуром, мы смеем мечтать, — заговорил Римский Корсаков, полагая, что надо как-то попытаться оправдать адмирала. — Устье Амура, — повторила она, — это давно желанный выход в океан. — Нет, Геннадий Иванович говорит, что одно устье Амура, как бы ни была велика и прекрасна эта река, не составит для России необходимого ей выхода в океан. И ни к такому выходу в океан, как это принято думать, он стремится. Его пока не понимает никто, даже генерал-губернатор. Муравьеву нужно плавание по Амуру для снабжения Камчатки, которая, по его мнению, будет главным портом на океане. это же взгляды, придерживаются в Петербурге. Но наша экспедиция представляет себе, что России нужен иной, настоящий выход. Это, конечно, Устье, Лиман, весь остров Сахалин, которым мы должны владеть и без которого у нас нет выхода, так как Устье заперто этим островом. Но не только это. Выход в океан – это, конечно, и река, но ошибочно судить, что только она. Нужны все гавани южнее Устья. На свой риск и страх муж этим летом занял две лучшие из тех, что нам известны. Вот они. Это гавань Нангмар, которая была названа Лаперузом в честь своего морского министра Декастри, и южнее ее гавань Хади, роскошный залив с приглубым берегом. Так они уже заняты? Да. Туда отправлены отряды, там поставлены наши посты, подняты флаги и строятся здания. В Хади, вероятно, будут зимовать наши суда, которые сейчас высаживают десанты на Сахалине. Больше того, муж говорит, что южнее ходи, есть еще лучшие гавани. Их надо в следующую навигацию занимать, гавани, имеющие сообщение с рекой Уссури. По мнению Геннадия Ивановича, главная стоянка нашего флота со временем будет там, это не умаляет значение территорий, уже занятых и описанных нами и самой реки Амур. Это все вместе и есть выход в океан. Вместе с Камчаткой, с Курильскими островами, линией побережья, с рекой Уссури и совсем всем Преамурием. Она поправила соску во рту своей дочки, покачивая ее, и снова обратилась к карте, не замечая, что римский Корсаков смущен и растерян. Он слушал с восторгом. Эта юная женщина опережала в мыслях и его, и Чихачева. Они, офицеры-мужчины, бронившие своего адмирала, не смели думать так смело. Кстати, в свое время, когда муж говорил о реке Амур, ему бросили упрек в коммунизме, как бы, между прочим, вспомнила она. Петрошевцев подозревали, что они хотят воспользоваться Амуром для своих целей. Из-за этой нелепой выдумки мужу не доверяют и теперь. Если бы мой муж знал о письме адмирала и о целях экспедиции, о которых вы сообщили, то я глубоко убеждена, он сказал бы, что цели, поставленные адмиралом, очень мелки по сравнению с тем, что необходимо исполнить для истинного величия России. Мне странно слышать от вас о стоянке флота в порту Нагасаки, когда огромная и прекрасная страна у наших ног. Геннадий Иванович просит об исследовании южных гаваней до берегов Кореи и об оставлении там постов. Это составило бы честь и славу экспедиции адмирала Путятина. В письме к вам он просит ознакомиться с незапечатанным письмом к адмиралу». Ребенок стих и уснул, и Екатерина Ивановна унесла его в спальню. Елизавета Осиповна разговорилась с римским Корсаковым про здешнюю жизнь. Доктор временами дремал. За ставнями выл ветер. Римскому Корсакову хотелось оправдаться. Он с нетерпением ждал выхода Невельской, решив сказать ей все откровенно. Елизавета Осиповна часто вставляла французские фразы и говорила, казалось бы, о незначительных мелочах. но в то же время похоже было, что она вполне разделяет взгляды Екатерины Ивановны. Когда Невельская вышла, лицо ее было радостно, она приветливо смотрела на римского Корсакова. Воин Андреевич сказал, что сам вполне разделяет многое из того, что услышал. Впрочем, зачем все это, думал он? «Слышать им пустые мои похвалы». Он сказал, что единственно полезным делом со времени выхода из Кронштадта считает опись Лимана и Фарватера. Она снисходительно улыбнулась. Она потому и говорила откровенно, что много хорошего слышала об этом офицере от мужа, и теперь увидела сама, что ему вполне можно доверять, что он не глуп, видно, что сочувствует и разделяет ее взгляды. Но зачем это подчеркивать? Еще многое хотелось бы сказать ему. Было уже поздно. Она пригласила офицеров завтра на обед. — В полдень я отправлюсь обратно на шхуну, — поднимаясь, — ответил римский Корсаков. — Только после обеда, — сказала Невельская. — Я прошу вас. Как она его разнесла? — Вот это называется осаже нашему адмиралу. подумал римский Корсаков, выходя с доктором. Действительно, он мямлит и тянет. Кое-что подобное толковал Чихачев на Боннинсима. Ветер и тим. Да, ветер воет, холод, но настроение в тысячу раз лучшее, чем в самых роскошных тропиках. Что я слышал? Какие новости! Хадиды, Кастре заняты! «Залив Анива?» Римский Корсаков спросил доктора, кто же начальник главного поста на Сахалине. «Майор Буссе. Он произвел тут впечатление шпиона, подосланного следить за Невельским», вдруг откровенно сказал доктор. «Вместо того, чтобы отпустить его в Иркутск, Геннадий Иванович заставил майора Буссе идти на Сахалин и приказал там быть начальником зимовки «Э-э-э!» Этот доктор не так прост, подумал Римский-Корсков. Они, кажется, все крепко держатся за Невельского. Но неужели у Геннадия такая разница во взглядах с Муравьевым? И в коммунизме его обвиняли. Боже! И шпионов подсылали. А говорят всюду, что Геннадий Иванович – правая рука Муравьева, чуть ли не его наперсник, исполнитель его воли. вошли во флигель. римский корсаков разделся и сразу уснул как мертвый утром он вышел из офицерской избы дол холодный ветер небо было чистое пески чисты вокруг бревенчатые крепкие здания из лиственницы. лодки старые судно вытащенные на берег а на близких сопках вокруг залива березы желтым о здесь у шои Настоящая Россия, — подумал он, — право повеяло Русью от этих бревен и от берез. Единственное место на всем океане. Доктор утром ходил к Невельским смотреть больного ребенка. Он вернулся, попили чаю и вместе пошли на осмотр Петровского. Римскому Корсакову надо было проведать своих людей, отдать приказание Боцману снести подарки Невельским и готовится к отплытию. У флигеля встретили Елизавету Осиповну. С ней молоденькая и миловидная женщина в платке, госпожа Орлова, супруга здешнего знаменитого штурмана, однофамильца доктора. Ее муж тоже в командировке. «Ну как вам вчера, наш капитанша?» — с каким-то акцентом спросила Бачманова. Следует только преклоняться перед ней. — Она вам еще многого не сказала, — ответила Елизавета Осиповна. — Зимой был голод. Нам ничего не дают в экспедицию и теперь. — Так мы ждем вас к обеду. Мы обедаем по-морскому в двенадцать.